Ритуалы для успеха, удачи, исполнения желаний. Каждый человек сам хозяин своей судьбы. И твоя жизнь, твой успех, исполнение твоих желаний – все это зависит от тебя. Но иногда нам очень требуется помощь магии, чтобы привлечь везение и удачливость, создать благоприятные обстоятельства для осуществления наших планов. Просто будь уверена, что тебе обязательно повезет, твои мечты сбудутся, И все сложится как нельзя лучше, и тогда все магические ритуалы сработают на сто процентов. Для успеха в любом деле, чтобы магия успеха сработала, сначала нужно определить, что такое успех для тебя лично. Возможно, это признание, награды, цветы, комплименты и аплодисменты, или достигнутая цель, выученный иностранный язык, новая позитивная привычка или нечто другое. Ритуал поможет тебе получить то, что ты сама считаешь успехом. Проводить это магическое действие нужно за двое суток до того дня, когда ты приступаешь к достижению своей цели или перед важным событием. На подготовку к ритуалу уйдет день и еще день для самого ритуала. Магические предметы для ритуала. Два-три лавровых листа, сушеная трава лаванды и мяты. Хвоя и плоды можжевельника или сосновые еловые иголки. Пачка морской соли. Несколько капель эфирного масла можжевельника, пихты или сосны. Кастрюля или другая жаропрочная ёмкость, которую можно ставить на огонь. Стеклянная банка с крышкой. Ванна тёплой воды. Первое. За сутки до ритуала измельчи лавровые листья, положив в кастрюлю. Залей примерно двумя литрами холодной воды. Доведи до кипения и сразу же сними с огня. Второе. Пока закипает вода с лавровыми листьями, в стеклянную банку положи траву лаванды и мяты, хвою и плоды можжевельника или сосновые, еловые иглы. Достаточно, чтобы травы и хвоя покрывали дно банки. Третье. Вылей в банку с травами и хвоей горячий процеженный отвар лаврового листа. Все хорошенько размешай, одновременно произнося заклинание. Мне очень важно добиться успеха в деле. Назови в каком. Я привлекаю успех. Я притягиваю успех. Я превращаюсь в магнит для успеха. Успех приходит ко мне, и события разворачиваются наилучшим для меня образом. Да будет так. Четвертое. Закрой банку крышкой и оставь на несколько часов при комнатной температуре. Когда настой остынет, поставь его в холодильник до следующего дня. Пятое. На следующий день налей в ванну теплой воды, раствори в ней пачку морской соли и выли туда настой, процеженный через марлю. Хорошо размешай воду в ванне руками и повтори заклинание. Шестое. Погрузись в ванну на 10-15 минут. Расслабься. И повторяй вслух или про себя заклинание. Представляй, как вода заряжает тебя энергией успеха. Седьмое. После можно принять прохладный душ. Чтобы привлечь удачу и везение. Этот ритуал поможет привлечь везение в любом деле. Например, когда тебе нужно сдать сложный экзамен или справиться еще с какой-то важной задачей. Но учти, чтобы ритуал сработал, Ты должна сделать все от тебя зависящее. Магические предметы для ритуала. Свеча. Сушеная трава чабреца, базилика или лаванды. Небольшой листок бумаги и ручка или карандаш. Нитка или ленточка, желательно зеленого цвета. Маленький тканевый мешочек. Первое. Зажги свечу и некоторое время смотри на нее, заряжаясь энергией. Второе. Возьми листок бумаги и напиши на нём заклинание. Я притягиваю удачу. Мне везёт. Всё происходит наилучшим образом. Да будет так. Третье. Произнеси заклинание три раза вслух, глядя на пламя свечи. Четвёртое. Насыпь на листок с заклинанием сушёной травы, чтобы слова полностью скрылись под её слоем. Пятое. Аккуратно сверни конвертиком листок с травой и крепко завяжи крест-накрест зеленой ниткой или ленточкой, чтобы трава не высыпалась. Шестое. Положи сверток с травой и заклинанием в полотняный мешочек и завяжи его зеленой ниткой или ленточкой. Седьмое. Положи мешочек перед свечой и еще раз произнеси заклинание. Восьмое. Погаси свечу. Девятое. Мешочек бери с собой, когда тебе требуется удача. Для исполнения желания. Этот ритуал поможет, если тебе нужно быстро исполнить желание, при условии, что тебе действительно срочно необходимо получить желаемое. Это может быть как материальный предмет, так и что-то нематериальное, например, поездка или встреча. Магические предметы для ритуала. Сушёная трава мяты или лаванды. Можно смесь той и другой. Свеча и спички. Кристалл горного хрусталя. Фарфоровая или стеклянная чаша. Небольшой полотняный мешочек и зелёная нитка или ленточка. Первое. Насыпь в чашу сушёной измельчённой травы мяты и лаванды или их смеси. Второе. Начерти на полу круг примерно 1,5 пять десятых метра диаметром. Поставь чашу с травами на пол в центре этого пространства. Третье. Рядом положи кристалл горного хрусталя. Неподалеку размести незажженную свечу и спички, а также полотняный мешочек с ленточкой. Четвертое. Встань рядом с чашей и свечой. Возьми чашу в руки и по часовой стрелке насыпь вокруг себя окружность из трав. За пределы круга выходить нельзя. Пятое. Как только круг будет завершён, поставь чашу на пол, внутри круга. Стань ровно по центру, зажги свечу и возьми её в одну руку, а в другую руку — кристалл горного хрусталя, плотно зажав его в кулаке. Обе руки держи перед собой. Шестое. Смотри на пламя свечи и думай о своём желании. Представь, как ты будешь себя чувствовать, когда оно сбудется. Как ты будешь радоваться, а может даже прыгать от счастья. Как ты будешь довольна, какое хорошее у тебя будет настроение. Можно создавать мысленные картины исполнившегося желания. Но это не обязательно. Достаточно четко представлять, чего ты хочешь и как тебе будет хорошо, когда ты это получишь. Седьмое. Представь, как энергия огня входит в руку, затем перетекает в горный хрусталь, и заполняет все твое тело. Восьмое. Сосредоточься на хрустале и представь, как тепло и энергия огня входят в камень. Твоя рука с камнем словно начинает пульсировать. Твоя энергия и энергия камня сливаются воедино. Девятое. Подними руки немного выше уровня глаз и, глядя на пламя свечи, произнеси заклинание «Заклинание». Моё желание состоит в том, чтобы... Назови как можно точнее. Я твёрдо намерена это получить. Пусть моё желание исполнится наилучшим образом и принесёт мне только добро. Да будет так. Повтори несколько раз. Десятое. Погаси свечу. Кристалл положи в мешочек и добавь туда немного сушёных трав, которыми выложен круг на полу. Завяжи мешочек зеленой ниткой или ленточкой. Одиннадцатое. Оставшиеся травы собери руками. Ни метлой и ни тряпкой. Обратно в чашу, стараясь, чтобы на полу не осталось ни мельчайшей частицы. После этого можно выйти за пределы круга. Двенадцатое. Мешочек с горным хрусталем и травами носи всегда с собой, пока желание не исполнится. С травами поступи так. Возьми чашу, куда ты собрала их, выйди на улицу и разбросай по четырем сторонам света. Так ты откроешь дорогу для твоего осуществленного желания, откуда бы оно ни пришло. Тринадцатое. Когда желание исполнится, кристалл нужно почистить, и тогда его можно будет использовать снова. Но пока желание не исполнилось, не доставай его из мешочка. для удачного завершения дела. Иногда на пути к успеху возникают непредвиденные препятствия или обнаруживаются допущенные ошибки. Бывает так, что ты бросаешь начатое на полдороги, не заканчиваешь то, что нужно бы закончить. Или срываются сроки по независящим от нас причинам. Для завершения любого начатого дела и соблюдения сроков поможет этот ритуал. Магические предметы для ритуала – Две белых свечи, пачка морской соли, трава базилика, сушеные плоды, веточки и хвоя можжевельника, ванна с теплой водой. Первое. Набери воды в ванну, раствори в ней морскую соль, добавь базилик и можжевельник. Второе. Поставь рядом с ванной две свечи и зажги их. Больше никакого освещения быть не должно потому электрические светильники нужно выключить. Третье. Погрузись в ванну, расслабься, прогони посторонние мысли. Четвертое. Смотри, как пламя свечей отражается в воде, и мысленно произноси заклинание. Все, что я начинаю, завершается успехом. Энергия находит лучший путь. Препятствия исчезают. Мне сопутствует удача. Да будет так. Повтори несколько раз, то мысленно, то вслух. Пятое. Через 15 минут выпусти воду из ванны, загаси свечи, включи свет и прими прохладный душ. Для перемен к лучшему. Этот ритуал поможет удачно начать новый этап жизни, уверенно пойти по новому пути и быстро освоиться в незнакомых обстоятельствах. Магические предметы для ритуала. Свеча. Измельченный лавровый лист. Сухая измельченная трава лаванды и мяты. Камни. Малахит и нефрит. Жаропрочная емкость, где можно безопасно поджечь травы. Первое. Поставь незажженную свечу на ровную поверхность. С двух сторон от нее размести камни. Второе. Смешай все травы. Лавровый лист, лаванду и мяту. И насыпь их в виде полоски ведущий от тебя к свече. Насыпь траву также вокруг свечи. Несколько щепоток брось на камни. Третье. Зажги свечу и смотри на пламя, представляя, что наполняешься его энергией. Четвертое. Произнеси заклинание. Я вступаю на новый путь. Я приступаю к новому делу. Назови к какому. Я призываю счастливые перемены. Путь проложен. Я уверена иду к добру, благу, ко всему лучшему, что приготовлено для меня. Да будет так. Повтори несколько раз. Пятое. Дождись, пока свеча догорит. После этого собери все травы, положи в жаропрочную емкость и подожги. Пепел нужно вынести на улицу и разбросать на четыре стороны света. Ритуалы для благосостояния, процветания, исполнения денежных желаний. Денежная магия очень зависит от самооценки ведьмы, от ее хорошего отношения к себе. Если я не верю в то, что достойно иметь хорошие деньги, они ко мне не придут. Не приходят деньги и к тем, кто считает, что от них все зло и одни беды. Впрочем, нужно избегать и другой крайности, когда деньги, синоним счастья, и ты чуть ли не обожествляешь их. Правильное отношение к деньгам у того человека, который видит в них средства для приобретения разных полезных вещей, а не цель и смысл жизни. Вот тогда есть все шансы выстроить энергетические потоки так, чтобы финансы могли беспрепятственно пребывать. Что нужно знать о денежной магии? Не стоит пытаться наколдовать большие суммы, когда не знаешь, что с ними делать. Запрашивай, сколько, сколько тебе реально нужно. Нельзя при помощи магии улучшать свое материальное положение за счет других людей. Не называй в заклинаниях конкретные источники, откуда, как тебе кажется, могли бы прийти деньги. Энергетические потоки всегда выстраиваются непредсказуемым образом и деньги приходят, откуда не ждёшь. Определи для себя тот уровень благосостояния, при котором тебе будет комфортно жить. Быть миллиардером и владеть множеством роскошных вещей комфортно далеко не каждому. Хорошенько подумай, какие вещи и суммы денег тебе на самом деле нужны, а какие только создадут лишние проблемы. Деньги – это средство обмена. Чтобы их получить, нужно что-то отдать. Плоды своего труда, тепло души, заботу, доброту, милосердие. Не жди денежного вознаграждения за каждое свое доброе дело. Деньги могут приходить из совершенно других источников. В мире все взаимосвязано. И если ты сделала что-то позитивное, будешь так или иначе вознаграждена. Завершай каждое денежное заклинание словами. Пусть это произойдет наилучшим образом и принесет только добро мне и другим. Так ты обезопасишь себя от нежелательных последствий денежной магии. Для постоянного роста доходов Этот ритуал полезно провести в том случае, если ты много трудишься, а денег все равно мало, а также тогда, когда ты хочешь, чтобы любимое занятие начало приносить доход. Магические предметы для ритуала. Тонкая свеча. Оливковое масло. Измельченная сушеная трава базилика и чабреца. Фарфоровое блюдце. Первое. Налей в блюдце оливковое масло. Возьми незажжённую свечу и в течение 10 минут наноси на нее масло пальцами сверху вниз, чтобы вся свеча была со всех сторон и сверху донизу хорошо смазана. Все это время повторяй заклинание. Мой труд достойно вознаграждается. Деньги растут, деньги прибывают. Деньги приходят ко мне самыми правильными, самыми лучшими путями и несут только добро мне и окружающим. Да будет так. Второе. Обваляй свечу в смеси измельченных трав. Поставь на керамическую или фарфоровую подставку, подсвечник и подожги. Третье. Пока свеча горит, Смотри на пламя и повторяй заклинание. Четвертое. Дождись, пока свеча догорит до конца. Не гаси ее, даже когда будет уже лишь чуть-чуть леть. Если свеча, не догорев, погаснет сама, ее нельзя зажигать снова. В таком случае тебе придется начать все сначала снова свечой, а старую положить в целлофановый пакет и при первом удобном случае вынести из дома. Для финансового благополучия в доме. С помощью этого ритуала можно создать в доме ауру благополучия, достатка, процветания. Магические предметы для ритуала. Свеча белого цвета. Керамический цветочный горшок и готовый грунт, чтобы посадить растения. Рассада или семена мяты, чабреца, лаванды или базилика. Одно из этих трав на выбор. Небольшой кристалл горного хрусталя. Любая монетка желтого цвета. Первое. Поставь свечу в керамический или фарфоровый подсвечник. С одной стороны положи монетку, а с другой – кристалл горного хрусталя. Второе. Зажги свечу и смотри на пламя, представляя, как наполняешься энергией. Третье. Подержи ладони над пламенем, так, чтобы не обжечься. Твои ладони наполняются энергией. Прямо под ними возникает упругий светящийся шар. Четвертое. Разверни руки ладонями вверх. Теперь шар энергии лежит на твоих ладонях. И поднеси их к груди. Пятое. Представь, что перекатываешь шар на левую ладонь. Правой рукой возьми монетку и кристалл горного кварца. Затем сложи обе ладони чашечкой которые лежат оба этих предмета. Произнеси заклинание. Деньги растут. Благосостояние растет. Благополучие приходит в дом. Да будет так. Повтори слова несколько раз. Шестое. Положи кристалл горного хрусталя и монетку в цветочный горшок. Сверху насыпь земли. Увлажни и уплотни ее. И посади семена, либо рассаду, любого из растений, мяты, чабреца, лаванды или базилика. Сажая семена, еще несколько раз произнеси заклинание. Посадив растение, не забудь его полить. Седьмое. Если свеча во время ритуала не успела догореть, погаси ее. Восьмое. Растению, которое ты посадила, необходимо твое постоянное внимание. Не забывай вовремя его поливать и удобрять. И обязательно каждый день. Ступай в энергетический контакт с растением. Обменивайся энергией, разговаривай с ним, направляй ему свою любовь и добрые чувства. Чем лучше будет расти растение, тем прочнее финансовое благополучие твоего дома. Ритуал на удачную покупку. Когда мне нужно потратить деньги с умом или же накопить на нужную вещь или путешествие, я провожу такой ритуал. Магические предметы. Белая свеча. Горсть риса. Несколько любых мелких монет. Высушенная измельченная трава лаванды, мяты, базилика или чабреца. Эффект будет сильнее, если использовать смесь трав. Небольшой кристалл горного хрусталя. Небольшой листок бумаги и шариковая ручка. Нитка белого цвета. Стеклянная банка с плотной крышкой. Первое. Нужно зажечь свечу и смотреть на пламя, представляя, как наполняешься его энергией. Второе. Возьми листок бумаги и напиши на нем заклинание. То, что мне нужно, приходит ко мне. Это. Назови конкретно, что именно ты хочешь получить. Необходимая сумма для осуществления моей мечты приходит ко мне. Ко мне приходит именно то, что мне нужно. Наилучшим образом и наивысшего качества. Во имя добра для всех. Да будет так. Третье. Сверни этот листок пополам или в четыре раза. Заверни в него кристалл горного хрусталя и перевяжи ниткой. Четвертое. Насыпь в банку рис. Добавь сушеной травы. Примерно поровну с рисом. Положи туда же монетки. Все хорошо перемешай. Погрузив получившуюся смесь кристалл горного хрусталя, завернутый в бумагу с заклинанием. Пятое. Возьми в руки свечу и очерти пламенем несколько кругов по часовой стрелке над банкой. Одновременно повторяй заклинание. Шестое. Погаси свечу, плотно закрой банку крышкой и держи в своем алтаре, либо у изголовья кровати. Седьмое. Когда желание осуществится, нужно достать кристалл и очистить его, монеты побыстрее истратить, а оставшееся содержимое банки зарыть там, где люди не ходят, после чего банку нужно хорошо вымыть. Ритуал быстрых денег. Этот ритуал поможет получить деньги на неотложные нужды. Слишком больших денег от ритуала не стоит ждать, но на необходимое их хватит. Магические предметы для ритуала. Свеча белого цвета. Денежная купюра любого достоинства. Сушеный базилик. Маленький полотняный мешочек белого цвета. И белая нитка или ленточка. Первое. Поставь незажженную свечу на подсвечник. Второе. Насыпь вокруг свечи круг из сухого базилика. Третье. Зажги свечу и некоторое время смотри на пламя. Представляй, что огонь наполняет тебя энергией. Четвертое. Возьми купюру двумя руками и подержи некоторое время над пламенем, на безопасном расстоянии, чтобы огонь ее не опалил. Произнеси заклинание. Деньги, которые мне срочно нужны, назови на что, приходят ко мне. Силы неба и земли, помогите мне получить необходимую сумму. Наилучшим образом, во благо мне и другим. Да будет так. Пятое. Сложи купюру и положи ее в мешочек. Туда же насыпь базилик, лежащий вокруг свечи. Завяжи мешочек ниткой или ленточкой. Немного подержи его над пламенем свечи, повторяя заклинание. Шестое. Погаси свечу. Седьмое. Мешочек носи в сумочке, кармане или кошельке. Ритуал для привлечения денег. Бывает так, что ведьма попадает в денежную яму. Деньги словно избегают ее. Это легко исправить. Нужно притянуть к себе денежное везение, и к тебе начнут приходить новые возможности, сулящие финансовый успех. Магические предметы для ритуала. Черный или зеленый чай с чабрецом и мятой. Можно в пакетиках из обычного магазина. Столовая ложка меда. Белая свеча. Листок бумаги и шариковая ручка, либо фломастер. Первое. Зажги свечу и смотри на пламя, представляя, как наполняешься энергией. Второе. Положи на стол лист бумаги и напиши на нем заклинание. Мне везет с деньгами. Деньги сами идут ко мне, из самых разных источников. Мне открываются новые денежные возможности. Я использую деньги наилучшим образом. И во имя добра для всех. Да будет так. Третье. Поставь на этот листок фарфоровую или керамическую кружку. Налей в нее чай и добавь мед. Четвертое. Возьми свечу в руку и очерти пламенем несколько кругов по часовой стрелке над кружкой с чаем. Представь, как энергия благополучия, достатка, финансового везения вливается в напиток. Пятое. Поставь зажженную свечу на место и, глядя на пламя, не спеша, выпей чай. Мысленно повторяй заклинание. Шестое. Загаси свечу. Листок с заклинанием сложи и носи с собой в кошельке или портмоне. Лучше в каком-нибудь потайном отделении или зашив под подкладку, чтобы его никто не видел.